Часть 33. Яркий свет слепил Лорну глаза. Чувствовал он себя крайне хрупким. Казалось, если он двинется, то мгновенно превратится в миллион осколков. В ушах стоял странный звон, неприятный запах щекотал ноздри. Зрение отказывалось фокусироваться, окружающее походило на сон. Идей, как его сюда занесло, не появлялось вдруг свет судя по всему солнечный заслонило знакомое лицо хорошо ты пришел в себя ну и как ты лорн осторожно поводил челюстью и выяснил что говорить может без особого труда как резиновая игрушка пожеванная наштахом он сел в глазах все еще ребило боль упорно пыталась уложить его обратно а что случилось И пять секунду молчал, потом спросил. «Ты не помнишь последнее событие?» Лорн огляделся. Они с дроидом находились на крыше, недалеко от края. Последнее, что он помнил... Лорн развернулся и посмотрел в другую сторону. Метрах в пятидесяти от них стояло то самое здание, в котором их поймал Ситх. Он помнил, как Дарша открыла дверь. Помнил торчащего там Ситха, на этом все обрывалось. Так он и доложил и пять. Дроид кивнул. Небольшая потеря памяти. Неудивительно, если учесть потрясение от последних происшествий и карбонитовую заморозку. Он помог Лорну подняться на ноги. Идти можешь? Лорн попробовал удержать равновесие. Думаю, да. Отлично. Власти, несомненно, прибудут сюда в скором времени. Но в любом случае, Туденсал Сал доберется до нас раньше. Туденсал. Сал. Это почему-то вызвало вспышку воспоминаний. Ты же заморозил нас в карбоните. И пять снова кивнул. Отсек для технического мусора, где нас заперли, был снабжен камерой для транспортировки и уничтожения летучих вредных отходов. Так что мне пришлось ее перенастроить для... Тут Лорна ударила, словно рядом разорвалась парализующая граната. «Дарша!» Солнце, которое он так давно не видел, мгновенно померкло. Вокруг Лорна снова стоял мрак нижних уровней. Металлическая рука И-5 схватила его за локоть, не дав упасть. «Дарша!» Подаван джедаев. Женщина, с которой он разделил последние 49 буйных часов. Женщина, которая за столь короткое время стала значить для него больше, чем все остальные, за исключением Джакса и И-5. Дарша погибла. Нет, этого не может быть. Они с дроидом обманули смерть. Наверняка и ей повезло. Лорн в отчаянии посмотрел на И-5. Он понял, что дроид знает, что творится у него в голове. И неведомым способом он прочитал правду на лишенном мимике металлическом лице. Они спаслись, потому что Дарша тянула для них время. Тянуло время ценой собственной крови. Все стало на свои места. Ее больше нет. — Как это произошло? — спросил Лорн мрачно. Во время дуэли ей удалось составить вместе несколько легко воспламеняемых контейнеров. Она зажгла их, когда Ситх нанес решающий удар. — Решающий удар. Лорн молчал, пока они шли к краю крыши. — А мы почему не умерли? — Карбонит очень плотный. Он выдержал взрыв, следовательно, и мы тоже. Процесс контролировал таймер, который я настроил так, чтобы мы оттаяли через полчаса. Потом я решил, что стоит перебраться сюда. Лорн медленно наклонил голову. — А что с Ситхом? Он выжил или умер вместе с Он не смог заставить себя закончить предложение. Неизвестно. Если он остался жив, имеем мы дело с кем-нибудь другим, я бы это счел невозможным, то полагает, что нас в живых нет. Карбонитовая заморозка снизила все биологические процессы до едва заметного уровня. Их не смог бы засечь даже магистр силы. Лорн вытянул руки и помахал ими из стороны в сторону. Помимо жуткой головной боли никаких побочных эффектов. Бывали похмелья и похуже. На груди и пять что-то запищало. — А это за нами, — одобрительно произнес дроид, извлекая из корпуса комлинг и нажимая кнопку «прием». Он подтвердил координаты их местонахождения, затем выключил устройство. Через несколько секунд рядом опустился большой черный аэрокар с задернутой крышей и тонированными окнами. Поравнявшись с ними, машина гостеприимно распахнула двери. Лорн заглянул внутрь и узнал Тудена Сала. Он соизволил приехать за ними лично. — Не знаю, во что вы тут ввязались, — объявил Сал, когда пилотируемый кар поднялся над местом происшествия. Туден разглядывал через темное стекло, проплывавшее внизу развалины. — Но, судя по тому, что я сейчас там вижу, знать об этом мне не очень-то хочется. — Исключительно мудрые решения, — поддержал его и Пять тоже наклонившись к окну. — Чем меньше знаешь, тем меньше к тебе вопросов. Аэрокар поднимался выше, направляясь к линии движения, ведущей к восточному космопорту, где располагался один из ресторанов Сала. И пять дернул Лорна за руку и указал на нечто, что углядел за окном. — Ты, конечно, не особо захочешь это увидеть. Лорн приблизился к стеклу и увидел маленькую фигурку в черном плаще с капюшоном, двигающуюся по подвесной улице внизу. Он почувствовал, как все его внутренности сковал холод, будто его снова засунули в карбонит. Хватило одного взгляда на типа, вышагивающего внизу, чтобы узнать. Во рту пересохло. Лорну пришлось дважды сглотнуть, прежде чем снова удалось заговорить. — У тебя на драндулете есть увеличители? — спросил он Туда на сало, который сидел напротив. Владелец ресторана был с океанцем, низким коренастым человечком с кожей цвета тусклого металла. Он кивнул и коснулся пульта, встроенного в панель окна. Аэрокар представлял собой квинтэссенцию роскоши. Небольшой автомат с напитками, мощный комлинг и климат-контроль для существ разных видов. Словно откликнувшись на команду Сала, фигурка внизу сделалась крупнее — Практически заполнило все окно. Капюшон скрывал лицо. Увеличители грозили разбить картинку на крупные квадраты. Но, тем не менее, Лорн узнал его. Это ситх. Лорн смотрел, как убийца вынимает что-то из кармана и разглядывает это нечто при свете. Лорн попросил Сала сфокусироваться на этом предмете. Да, в руках у ситха голокрон. — Твой дружок? — поинтересовался Сал. Лорн замотал головой. «Вовсе нет, но мне нужно последить за ним». «Ничего, если мы сделаем крюк?» «Нет вопросов, Лорн, я тебе должен». «Пусть увеличители работают на полную катушку и держись от этого типа на максимальном расстоянии». Сал объяснил задачу дроиду-шоферу. Они двигались за ситхом, оставаясь на грани видимости. Дарт Мол сдерживал связь с темной стороной, делая свое присутствие в ней как можно менее заметным. Учитель прав. Ничего хорошего из того, что он сейчас даст себя обнаружить, не выйдет. Ученик Ситха поймал такси. Его гравицикл уничтожен, а тот, который он забрал у патруля, сейчас использовать опасно. Требуется средство передвижения, которое доставит его к заброшенному зданию, где припаркован разведчик. Когда такси поднялось в воздух, Мол, дал водителю указание, куда ехать, а сам стал проверять, нет ли за ним слежки. Сейчас это абсолютно не нужно. Конечно, все, кто его видел, теперь мертвы или находятся далеко внизу. Но повелитель приказал быть осторожным, а значит, так и будет. Лорн и И-5 смотрели, как темная фигура выбирается из такси и направляется к заброшенному зданию. Через несколько минут Ситх показался на крыше. Еще две секунды — Сидх подошел к краю и исчез. — Неплохо, — прокомментировал Туденсал. Сал. Лорн просто пялился в пустоту, напрочь отказываясь верить своим глазам. Новое секретное умение Ситха — пять откликнулся на замечание Сала. — У него, наверное, высококачественное скрывающее устройство, наверняка основанное на кристаллах. — Ну, конечно, их мститель забрался в невидимый корабль. Это хоть смысл имеет. Ситх совершил свою миссию. У него голокрон. И насколько можно судить, он покончил со всеми, кто знал об этом. А сейчас эта красная рожа собирается покинуть Корускант. Но я-то жив, убийца. Ты думаешь, я мертв, но это не так. Вопрос в том, что нужно делать. Первый раз с начала этого кошмара Лорн оказался в безопасности. Ситх думает, что он мертв. Все, что требуется, залечь на дно, и демонический киллер пройдет мимо. Они и пять покинут карускант. Их и центр республики будет разделять тысячи парсеков. Они не будут богатыми, но зато останутся живыми. А этот рогатый урод, убивший Даршу, будет беззаботно разгуливать по галактике. Лорн знал, что может пойти к джедаям и рассказать им о случившемся. Они проведут всеобщую мобилизацию и начнут охотиться за этим вредителем, лишившим жизни двоих из их ордена. Даже то, что между джедаями и Лорном произошла неприятная история, не помешает убедить их. Это один из немногих плюсов общения с братством пользователей силы. Но шестеренки всех организаций, какими бы добротными они ни были, вращаются медленно и со скрипом. Уже сейчас Ситх готов ко взлету. Смогут ли даже джедаи выследить его, когда он выйдет за пределы планеты? Лорн мрачно глазел в окно. Перед ним от горизонта до горизонта во всей своей мозаичной красе простирался корускант. У Лорна было полное право заявить, что видит перед собой самую лучшую и самую худшую столицу. Здесь он провел жизнь, полную опасностей, отчаяния, страха и разочарования. И все равно трудно было сделать то, что заставит его навсегда расстаться с этим городом. Лорн никогда не хотел быть героем. Все, что ему было нужно, это прожить тихую, нормальную жизнь с женой и сыном. Но жена его бросила, а джедаи, те самые джедаи, на которых галактика смотрит как на героев, вынудили ей отдать им сына. Никого из джедаев никогда и ни за что Лорн не назвал бы героем. Так было до тех пор, пока он не встретил Даршу-Ассанд. Он глубоко вдохнул и поднял глаза на на Сала. — Нам нужен корабль! — друг кивнул. — И пять сказал мне. — Нет проблем. Куда вы собираетесь? Лорн посмотрел вниз на крышу здания, где ситх растворился в воздухе. — Туда, куда соберется он. Часть тридцать четвертая Дарт, мол, опустился в кресло пилота. Положив руку на сенсорную панель, он оживил все системы корабля. Полосферическая рубка наполнилась гудением, послышался писк систем. Разведчик задрожал, готовясь к взлету. Быстрое сканирование окрестностей не выявило ничего, что могло бы помешать. Мол удовлетворенно склонил голову. Миссия практически окончена. Она затянулась и привела его в такие темные закоулки Карусканта о существовании которых он и не подозревал. Но сейчас почти все уже сделано. Каждый, с кем разговаривал Хас Мончар, каждая потенциальная брешь для утечки информации ликвидированы. План Дарта Сидиуса о блокаде, ведущей к разрушению республики, можно без опасений притворять в жизнь. Мол вынул Голокрон из отделения на поясе. Предмет мирно лежал у него на ладони. Такой маленький, а в нем таится столько мощи. Ситх вернул кристалл на место и активировал репульсор вертикального подъема. Он внимательно осмотрел мониторы. Крыша заброшенного здания ушла вниз. Навигационный компьютер принялся чертить векторы скорости и направления, составляя план полета. Прибыв в точку рандеву, он отдаст голокрону учителю и тогда дело будет наконец-то закончено. Через несколько минут корабль преодолел зону облаков, горизонт планеты стал изгибаться вниз осталось совсем немного. Орбитальное пространство вокруг Карусканта перегружено так же, как и магистрали города. На орбите уже нужно отключить скрывающее поле, иначе будет тяжело избежать столкновения со спутниками, космическими станциями и шатлами, снующими вокруг планеты. Мол снял корабль с автопилота и включил ионный двигатель. Автопилот, несомненно, доставит его к месту назначения, но лучше контролировать ситуацию самому. Запустив разведчик по низкой орбите так, что корабль едва не касался разреженных газов верхних слоев атмосферы, мол, вспомнил о своем сражении с падаваном. Она была во много раз смышленнее и находчивее, чем он думал. Товарищ ее тоже отличился. Они устроили ему довольно веселую охоту. Ситх мысленно отсолютовал в их честь. Он всегда восхищался смелостью, умением и сообразительностью, даже если эти качества принадлежали врагу. Они были обречены с самого начала, но они боролись со своей судьбой, они слабовольно подчинились ей. Не то что трусливый немодианец, от которого пошли все проблемы. Молу было интересно, что за новую миссию приготовил для него учитель. Наверняка она будет относиться к блокаде Набу. Будем надеяться, что на этот раз с джедаями повезет больше. Убийство Падавана только раздразнило аппетит. Корабль, который Туден Сал предоставил Лорну и И-5, оказался АПИ Тиксиан-7, четырехместный модифицированный крейсер. «Да уж, посудина видала дни и получше», — подумал Лорн, когда аэрокар опустился на посадочную площадку в Восточном космопорте. Но это неважно. Главное, чтобы это ведро могло лететь и стрелять, а остальное Лорна не заботила». Пока Туденсал Сал выяснял по вопросы вопрос о на взлет, Лорн обратился к И-5. «Отдай мне бластер». И-5 вернул ему трофей. «Это до тех пор, пока ты снова не попытаешься меня пристрелить». «Мне не придется делать этого». И-5 не ответил. «Послушай», — продолжал Лорн, — «думаю, что тебе не стоит идти со мной. Лучше сбегай в храм и расскажи джедаем, что произошло». Если я провалю дело, это хоть как-то поможет. — Ой, только не надо мне говорить, что ты собрался идти на ситха в одиночку, — взмолился И-5. пять Ты бы лучше снежками в сверхновую швырял, пользы было бы больше. — Это не твой бой. — Вот видишь, мы пришли к соглашению хотя бы в чем-то. В любом случае я не отпущу тебя одного. Тебе пригодится вся возможная помощь и куча везения. Кстати... Дроид извлек из отделения на груди нечто, напоминающее маленький белый шарик. Он торжественно вручил предмет Лорну. Шарообразный, с полпальца длиной кусочек почти прозрачного органического материала. А это что? Игла-тоазина. Она состоит из клеток, блокирующих силу. Лорн с подозрением уставился на шарик. Теперь его стало даже как-то противно держать. Хочешь сказать, что с этим Ситх не сможет воздействовать на меня? Я утверждаю, что игла поможет довольно длительное время скрыть твое присутствие и даст застать его врасплох. Но это не защитит тебя от всякого там телекинеза и боевых приемов. Но все-таки это лучше, чем ничего. А теперь предлагаю подняться на борт. С этими словами дроид повернулся к трапу APE Tixian 7. Лорн позволил ему отойти на два шага, а затем резким движением повернул переключатель на шее и пять. Дроид мгновенно остановился. Лорн подхватил его и усадил на землю. Туденсал наблюдал за происходящим. — Семейные неурядицы? — Что-то вроде. — Окажи мне еще одну услугу, — попросил Лорн. — Доставь, пожалуйста, эту корзину с гайками в храм. У него есть информация, которую они не прочь услышать. Сал кивнул. Взяв и пять под руки, он потащил дроида к Лорн минуту смотрел им вслед, затем решительно развернулся и направился к кораблю. Лорн честно мог сказать, что не боится встречи с Ситхом один на один. Бояться слишком мягко сказано. Он был в ужасе от этой мысли. Она мешала ему шевелить конечностями. «Хорошо, мы выбрали самоубийство, но ради чего?» Ради какой-то фантастической навязчивой идеи мстить за смерть едва знакомой женщины? Это полное сумасшествие. и Пять был прав. Шансы ничтожны даже по теоретическим подсчетам. APE Тиксон 7 покинул космопорт. Лорн отчетливо ощущал, что находится на грани. Каждый нерв был переполнен адреналином. Каждая клетка мозга, пока еще соглашающаяся работать после множества приступов злоупотребления алкоголем, истошно вопила что пора поворачивать назад и смириться. Вместо этого Лорн отдал навигационному компьютеру команду вычислить возможные траектории полета корабля, стартовавшего с сектора поверхности, где расположено заброшенное здание. Компьютер слишком быстро, по мнению Лорна, нашел нужный объект. Тот висел на низкой орбите километрах в 35. Лорн вывел его на экран, когда поступила информация о деактивации скрывающего поля. Вот он, корабль Ситха. Длинный нос, изогнутые крылья. Гладкий 30-метровый корпус. Сведений о вооружении сканер не предоставил. Но впечатляет. Внизу сверкал карускант. Он напоминал огромную монтажную плату, лежащую на поверхности планеты. Зрелище потрясающее. Но Лорн был не в настроении наблюдать пейзажи. Он пристроился на орбиту к вражескому кораблю. Неизвестно, поможет ли игла Таозина, так что не стоит зазря испытывать удачу. Ее-то благосклонность сейчас просто необходима. Очень хочется, чтобы и пять был рядом. Лорн с болью сознавал, что с тех пор, как начался весь этот кошмар, всякий раз, когда его жизни угрожала опасность, и пять, и дарша приходили на помощь. Вот тебе, пожалуйста, и еще один герой. Лорну не хватало дарши. Нет, не нужно, чтобы она была сейчас здесь. Пусть она будет жива. Пусть находится на какой-нибудь милой планетке, где никто никогда не слышал ни о ситхах, ни о джедаях. И пусть он сам, Лорн, будет с ней. Навигационный компьютер тихонько пиликнул, привлекая к себе внимание. На дисплее высветился новый вектор. Корабль ситха изменил курс. Теперь он направлялся к большой космической станции на геосинхронной орбите над экватором. Во рту пересохло. Язык походил на наждачную бумагу. Лорн запрограммировал автопилот двигаться следом. Все, что нужно, это попытаться остановить Ситха любой ценой. Ради Дарши. Ради себя самого. Часть 35. Туденсал запихал деактивированного И-5 в и назвал дроиду шоферу место назначения. Машина поднялась над взлетной полосой, мягко скользя навстречу линиям движения. Лорна жалко. Парень не особо распространялся о том, куда влип, но из брошенных фраз и по виду головореза, за которым он бегает, можно заключить, что шансов пожить у Лорна осталось немного. А это не очень хорошо. У этого хламона неплохой потенциал, даже несмотря на то, что он всегда недорабатывает. Гангстер видит талант гангстера в другом. Но в любом случае Лорн погибнет, решая свою задачу. Просто ужасно жаль. Но это не его, сало, дело. На данный момент его больше беспокоил дроид. Сокеанец никак не мог понять, как Лорн может относиться к И-5 как к равному, даже называть его деловым партнером. Дроиды – это машины. Несомненно, умные, способные даже на начальном уровне воспроизводить поведение человека. Но это только подражание. По закону они являются частной собственностью. И хотя за год общения с Лорном и И-5, Сал попривык к ним, все равно никак не мог справиться со странным чувством неудобства при виде этой парочки. Ну что ж, такого чувства больше не появится. Тоден Сал некоторое время смотрел на дроида. Но усовершенствование его боевой мощи придется осуществить немалые затраты. С тех пор, как Сал связался с черным солнцем, иметь при себе телохранителя неплохая идея и он был уверен, что и Пять замечательно проявит себя в этой профессии. Конечно, придется стереть ряд воспоминаний. Правда, не совсем понятно, как отнесется к этому Лорн, но в конце концов не особо верится, что он в скором времени предложит встретиться. А даже если предложит, то похищение и перепрограммирование дроида не самое великое преступление. Максимум, что можно схлопотать от законников, внушительную сумму для возмещения морального ущерба. Но она не превысит стоимость нового дроида класса И-5. Еще и с дополнительными бонусами. Главное, с какой стороны посмотреть. Подвернулся повод даже выбросить летающий драндулет. Внизу в лучах вечернего солнца сверкнула крыша храма. Вскоре она исчезла в потоке транспорта деловито шныряющего в воздухе Карусканта. Разведчик аккуратно пристроился к одному из парковочных рукавов станции. Мол, услышал приглушенный металлический скрежет. Внешний люк состыковался со станцией. Ситх выключил систему жизнеобеспечения и искусственную гравитацию. Затем, двигаясь в невесомости, он добрался по темному кораблю до переходной трубы. Эта точка входа в станцию лежала во второстепенных обслуживающих модулях. Дарт Сидиус пообещал, что никто, даже дроид, не остановит Мола. Выбравшись из своего корабля, Ситх удостоверился, что все идет как запланировано. Труба вела в служебный коридор, узкий, низкий, оплетенный кабелями. Здесь тоже не действовала гравитация, судя по всему, из соображений экономии. Неважно. Мол работал с нулевым G и раньше. Он оттолкнулся от перехода и двинулся по коридору, опираясь на разнообразные выступы. Указания Дарта Сириуса он помнил отчетливо. Нужно пройти по переходу до назначенного модуля, а затем подняться наверх к обитаемым отсекам. В условленное время, меньше чем через 15 минут, Сидиус будет ждать его. Мол, вручит ему кристалл. Миссия будет завершена. Лорн предоставил право стыковки автопилоту. Не умеет он это сам хорошо делать. «И вообще я ничего не умею», — думал он горько, кроме как «втягивать в неприятности тех, кто мне дорог». Бластер хищников до сих пор у него, но только теперь в голову пришла мысль, что аккумулятора хватит только на несколько выстрелов. Конечно, вряд ли он успеет сделать что-то еще. Мигнула зеленая лампочка. Лорн шагнул в служебное помещение. С тех пор, как он в последний раз имел дело с невесомостью, прошло приличное время. Раньше, когда можно было себе позволить такое удовольствие, он довольно часто отдыхал на курортах, поддерживающих спорт в невесомости. Тогда Лорн наслаждался этими отпусками. Полное ощущение полета. Ну, если, конечно, отключить осознание того, что ты всего лишь на курорте. Всегда приятно забыть о существовании веса. Но сейчас Лорн иллюзиями не страдал. Даже умение обращаться с невесомостью не давало никакого превосходства над ситхом. Противник, конечно же, даст ему сто очков вперед по любым параметрам. Понадобится просто немереная благосклонность госпожи удачи, чтобы с ним справиться. Лорн медленно и осторожно двигался по коридору. Впереди враг пока не появлялся, а места, где можно спрятаться, тоже видно не было. Тем не менее, судьбу лучше сейчас не испытывать. Если ситх просто материализуется из воздуха, не стоит особо удивляться. Еще неизвестно, что делать с этим желтоглазым, когда они наконец встретятся. Придумать план времени не было. Если игла Тазина позволит подойти к этому гаду на расстояние выстрела, Лорн не будет мучиться угрязениями совести, пальнув в спину. Но это, конечно, если он, приведя красавца, не впадет в ступор. Лорн дошел до конца коридора. У бластера хватит аккумулятора на один выстрел на максимальной мощности или на три в парализующем режиме. Секунду подумав, он настроил пушку на слабую пальбу. Три шанса обезвредить Ситха лучше, чем один его убить. Если свято верить в то, что заряд парализует его. На данный момент Лорну казалось, что ничто не может подействовать на эту татуированную тушу. Вот и шахта. Она вела в большой, лучше освещенный зал, метров 10 на 10. Вокруг ничего не было, если не считать емкости для какого-то снаряжения, вмонтированных в стены. На другом конце зала был ситх. Лорн отчетливо видел его спину. В этот момент черный воин вводил кот на приборной панели, чтобы открыть люк. Лорн тихо оттолкнулся от трубы и сжал бластер обеими руками. Ногами он ухватился за край шахты. В невесомости — ого-го, какая отдача! Игла Азина вроде бы делала свое дело, ситх определенно не знал, что Лорн торчит в десяти метрах от него и разве что не тыкает стволом бластера его между лопаток. Руки дрожали, но не настолько, чтобы это мешало попасть в такую приятную мишень, как ситхова спина. Тем более, что в распоряжении три заряда. Когда бедняга потеряет способность двигаться, Останется прикончить гада его же лазерным мечом и забрать информационный кристалл. Ситх нажал кнопку на стене. Загорелся зеленый свет, и дверь скользнула в сторону. Пора. Лорн глубоко вздохнул, широко открыв рот, чтобы Ситх не услышал шороха воздуха. Затем задержал дыхание. И нажал на спусковой крючок. Часть 36. Выстрел был точный. Луч пришелся прямо между лопаток, заставив Ситха врезаться в панель. Лорн прыгнул снова, целясь ниже. Невероятно! Он рванул через все помещение к противнику, который мирно в бессознательном состоянии плыл навстречу. Бластер на изготовку, остался еще один заряд. Лорн схватил Ситха за плащ, разворачивая к себе лицом. Потянувшись к мечу, он заметил, как в приоткрытом отделении на вражеском поясе что-то блеснуло. Кристалл галакрона. Лорн вытащил его, сунул в карман и снова потянулся к мечу. Он как раз смотрел на жуткую татуированную физиономию, когда Ситх открыл глаза. Лорн застыл, словно загипнотизированный жестким взглядом. Он забыл о мече, который был почти у него в руках, о зажатом в кулаке бластере. В следующее мгновение его отбросило назад невидимым, но вполне ощутимым ударом. Воздух из легких куда-то улетучился. Лазерный меч Ситха скользнул в черную перчатку хозяина. Сверкнули два клинка. Один из них алой молнией метнулся вперед. Удар пришелся на кисть. Лорн увидел, как его рука, все еще стискивающая бластер, медленно вращаясь, поплыла в сторону. За ней устремились несколько шариков крови. Он не почувствовал боли, даже не понял, что случилось, пока не обратил внимания на то, что осталось от бывшей полноправной конечности. Ситх резко развернулся, используя энергию предыдущего выпада. Снова атакующая позиция. Время для Лорна словно замедлилось. Все приобрело четкие и ясные очертания. Ситх оскалил зубы на манер разозленного монстра. Лазерный меч пошел по горизонтальной дуге. Еще пару секунд, и голова слетит с шеи. Лорн судорожно поплыл к открытому люку. Левой ногой он задел одну из прикрепленных к стене канистр и радостно оттолкнулся от нее. Люк уже близко. Энергетическое лезвие рассекло пространство, где только что находилась его шея. Подобрав ноги, Лорн протиснулся через небольшой проем. Перекувырнувшись, он левой рукой потянулся к контрольной панели. Ситх тоже двинулся к проему. Лорн ударил по кнопке. Люк захлопнулся прямо перед алой физиономией. Красный сигнал указывал, что проход заблокирован. Лорн заскреб пальцами по панели, сбивая старый код доступа. Через окошко в двери виднелось наводящее ужас лицо ситха. Затем Лорн отчетливо услышал шипение плавящегося металла. В центре люка появилось раскаленное пятно. Ситх прокладывает себе дорогу. Лорн повернулся и яростно начал проталкивать себя вглубь коридора. Он не соображал, куда направляется или как собирается отбрыкаться от чудища сзади. Его уже ничто не занимало, даже дикая боль, грызущая кисть, по мере того, как шок отходил. Все, что осталось, это необузданная паника. Наверное, первый раз в жизни Дарта Мола застали врасплох. Он не почувствовал ни единой предупреждающей вибрации силы до бластерных выстрелов. Удивление от этого факта было практически идентично шоку от того, что стрелявшим оказался Лорн Паван. Мол был настолько уверен, что Коррелианин нашел свою смерть внизу на Карусканте что вид Лорна, шастающего по отделениям чужого пояса, заставил его усомниться в собственном рассудке. Все это вместе, плюс еще то, что Паван находился рядом, а почувствовать его с помощью силы оказалось невозможным, несколько замедлило реакцию Ситха и позволило Карелианину пролезть через люк и захлопнуть его за собой. Теперь придется проплавлять замок. Как только механизм сдался, мол, злобно рванул крышку и бросился в погоню, используя силу для лучшей скорости. Фору давать нельзя, нет времени. Он не знал, как Карелянин избежал смерти при взрыве на складе, как теперь скрывает от силы свое присутствие. Но это сейчас не важно. Через несколько минут учитель прибудет в оговоренную точку, а, мол, намеревался быть там с голокроном в одной руке и отрубленной головой Павана в другой. Слишком уж все это долго. Лорн пробирался вверх по очередной вертикальной шахте, двигаясь как можно быстрее, помогая себе оставшейся здоровой рукой. Казалось, что Ситх дышит прямо в затылок. Оглянуться назад смелости не хватало. Демоническое лицо и так маячило перед глазами. Второго взгляда в эти желтые глаза он не выдержит, просто застынет на месте. Единственная надежда — добраться до основной части станции и найти какого-нибудь охранника, Нужное количество бластеров, и никакой ситх не грозит. Смешно, конечно, что он думал, что сможет убить это создание в черном плаще. Удача с Голокроном теперь казалась Лорну чудом. Но недолго кристалл останется у него, если он быстро не найдет помощи. В этот момент Лорн через очередную дверь ворвался в огромный зал. Гравитация вернулась в полной мере. Он огляделся. Растения и карликовые деревья тщательно рассажены по клумбам, создавая небольшой сад. Половина сводчатого потолка состояла из прозрачных пластин, открывая захватывающий вид на мозаику звезд и полумесяц планеты. Посреди сада стояла весьма разнородная компания. Некоторые были одеты в мантии членов республиканского сената. Другие носили темную, облегающую форму охраны карусканта. Лорн узнал одного из сенаторов. Во время работы у джедаев Лорн слышал о нем. Его оценивали как человека чуждого коррупции и интригам. Единственный, кто сможет должным образом защитить информацию Галакрона и донести ее до храма – он. Лорн побежал вперед. Один из сенаторов вскрикнул. Телохранители подняли бластеры. «Стойте!» Приказ пришел от того сенатора, которого Лорн узнал. Он шагнул вперед и заботливо спросил. «В чем дело, друг?» Что ты так срочно сюда принес? Лорн вынул из кармана кристалл. Глаза собеседника сузились, когда тот узнал его. Кристалл Галакрона? Да, — прихрипел Лорн, уронив предмет в протянутую руку сенатора. Он должен дойти до джедаев. Это очень важно. Сенатор кивнул. Галокрон исчез в складках одежды. Тут он обратил внимание на несчастную конечность Лорна. Да ты ранен! Он повернулся к одному из телохранителей, подзывая того властным жестом. «Этому человеку требуется немедленная госпитализация и защита от любых нападений». Лорн осел на стул. Когда подошли остальные, он рискнул оглянуться через плечо на служебный вход. Ситха не было. Накатила волна облегчения. Наконец-то кошмар окончился. Лорн почувствовал, что сознание начало ускользать. Первый раз за последние несколько дней он может позволить себе роскошь расслабиться. Убедитесь, что галакрон пробормотал он, но сил закончить предложение не хватило. Благодетель наклонился над ним и улыбнулся. Не беспокойся, мой смелый друг, я позабочусь о нем. Теперь все будет в порядке. Лорну удалось пробубнить. Спасибо, сенатор Палпатин. Затем Все исчезло. Часть 37. Когда оби киноби вернулся в храм, он точно мог сказать, что происходит что-то неладное. Нет, ни не зловещие колебания силы, пульсирующие вокруг него. Все попадавшиеся в коридорах и курьеры были крайне озабочены и сконцентрированы. Один из них, увидев его, остановился. «Подаван Киноби, вам нужно немедленно доложиться вашему учителю». — сообщил он и заспешил дальше, прежде чем Убиван успел что-либо спросить. Дверь в комнату магистра куай -Гон джина была распахнута. Джедаи крепили на пояс учителя верхолазные снаряжения и питательные капсулы. Тот явно обрадовался, увидев Убивана в дверном проеме. — Отлично. Ты вернулся вовремя. — Что случилось, учитель? Торговая федерация объявила о блокаде НАБУ. Ты и я выбраны послами на флагман Торговой Федерации, чтобы все уладить. Обиван застыл, переваривая информацию. Республиканский Сенат осудит такую акцию? Подозреваю, что неимодианцы рассчитывают, но уже не раз проявленную слабую эффективность Сената в таких вопросах. В любом случае, мы сейчас уходим. Понимаю. Но я должен сказать вам, магистр Анон Бондера и его подавандарша Ассант мертвы. В этом нет никакого сомнения. Учитель Квайгон приостановил сборы и взглянул на убивана. Подаван увидел скорбь в глазах наставника. И причины трагедии: Я не до конца уверен, но я подозреваю вмешательство Черного Солнца. Я хочу знать об этом все. И того же захочет совет. Но скорость все, что у нас есть. Ты отрапортуешь им по дороге. Да, учитель. Оби-Ван поспешил за магистром, который, затянув пояс вокруг талии, покинул комнату. Он сделает так, как скажет учитель. Очевидно, новый кризис затмил произошедшее валом коридоре. Шагая за Квайгон-Джином, Оби-Ван думал, узнает ли он когда-нибудь полностью то, что случилось с магистром Бондарой и Даршей. Она могла бы быть замечательным рыцарем-джедаем, и он жалел о ее уходе. Перед ним возник ситх в мерцании двух алых клинков. Лорн с воплем очнулся. Он огляделся, все еще ощущая ужас, вызванный кошмаром. Потом медленно, по мере того, как зрение обрело четкость, он успокоился. Лорн находился в личной комнате в гостинице. Ничего особенного, но гораздо лучше, чем то, к чему он привык за последние пять лет. Обрубленная кисть была обработана синтетической плотью. А сенатор Палпатин сказал, что через несколько дней будет имплантирован протез. Но самое главное из того, что Палпатин сообщил, кристалл с информацией доставлен в храм, а убийца схвачен. Короче, Лорн победил. Не совсем, конечно. Он до сих пор переживал потерю Дарши и беспокоился о местонахождении И-5. По-видимому, дроид не в храме. Потерь было много, но это все же победа. Лорну предложили выбрать – отправка в колониальный мир в области внешних территорий или постоянная квартира на верхнем этаже на Карусканте. В обоих случаях дело с ограблением банка будет замято, и плюс ко всему будет начисляться стипендия, позволяющая Лорну и И-5 жить прилично. Что делать, еще не ясно, хотя, наверное, на Карусканте привычнее. Оставшись здесь, он сможет восстановить хоть какие-то отношения с Джаксом. Это джедаи ему пообещали. И Лорн обещал это себе. Время начинать новую жизнь, настоящую жизнь, а не жалкое мошенничество, которым он промышлял на нижних уровнях. Конечно, понадобится много времени, чтобы прекратились кошмары, но когда-нибудь это случится. И тогда наступит покой. Лорн встал с кровати. В ванной лежала чистая одежда, которую он и надел. Идти-то, в общем, некуда. Но хотелось прогуляться. Нужно ощутить давно забытую ласку солнечных лучей. Такое простое удовольствие. Лорн открыл дверь. Перед ним стоял ситх. Лорн слишком поразился, чтобы испугаться. Его враг шагнул вперед. Неумолимая машина для убийств. И активировал лазерный меч. Лорн знал, что теперь делать нечего. Гостиничный номер крайне мал, оружия нет а дверь одна единственная – нет времени бежать. К своему удивлению в эту секунду, последнюю в жизни секунду, Лорн понял, что не боится. Понял, что то же самое описывала Дарша, глубоко погрузившись в течение силы. Это покой. Информация о ситхах попала к джедаям. И факт, что этот тип сбежал из тюрьмы, ничего не меняет. Смерть его, Лорна, послужит высшим целям. И он был доволен, что это так. Лезвие меча прошло сквозь него, мелькнула последняя мысль о сыне, гордость за то, что Джакс когда-нибудь станет джетаем. Глядя в глаза Павану, Дарт, мол, знал, о чем человек думает. Даже не ощущая его силы, он мог ясно читать по лицу врага. Он не сказал ни слова. И хотя Мол не особо терзался по поводу уничтожения всех, кто стоит на пути у его повелителя, чувства чести он лишен не был. Лорну Павану, несмотря на огромную разницу между ними, удалось дать Молу замечательный бой. Лучше, чем демонстрировали асы, профессиональные убийцы Черного Солнца. Он достойный противник и заслужил право умереть быстро. Лазерный клинок рассек воздух, плоть и кость дартмол развернулся и пошел прочь его миссия наконец то выполнена